Глава 14. Приехали, сообщает из-за руля водитель, тем самым наконец прерывая тяжёлое молчание в салоне. Слава богу, эта поездка закончилась. Я бы не выдержала находиться с ним в этой машине ещё хотя бы минуту. Выхожу на свежий воздух и громко выдыхаю, стараясь справиться с эмоциями, которые накрыли меня неукротимым штормом. поворачиваясь к Максу лицом, и меня охватывает такая злость, что я готова устроить скандал прямо здесь, и не важно, что рядом гуляют люди. Еще этот его ехидный взгляд со смешинкой экране раздражает. «Знаешь что?» — рычу я сквозь зубы, толкая его в грудь, пытаясь увеличить расстояние между нами, потому что последнее время у него вошло в привычку врываться в мое личное пространство. «Пошел ты!» «Чего?» — выдает он, удивляясь такой агрессией с моей стороны. «А ну иди сюда! Ты что, уже пила?» Парень снова подошёл ко мне, схватил за плечи, посмотрел в глаза, проверяя моё состояние, но я уже полностью протрезвела. Мои нервы не железные. Я не собираюсь терпеть его хамское поведение. Что слышал, котов? Мне не нужна нянька. Я вправе делать всё, что захочу, высказываю на выдохе, дёргаясь в его руках. Так что можешь ехать обратно домой и спать с девушками своего вкуса, а я буду пить и веселиться. Разворачиваюсь и иду в направлении нужного подъезда, конечно же, перед этим проверив, что это именно он. Валяй, давай. Кречит он мне в спину. Только брата своего не позорь. Маска хорошей девочки рушится. Я не думала, что не смогу контролировать свои эмоции при нём. Надеялась, что справлюсь, но внутри разгорелось пламя жгучей ненависти. Если мы продолжим в том же духе, я выскажу всё, что о нём думаю, скажу, как сильно он обидел меня тогда тем самым выдом себя с потрохами. Естественно, делать этого я не хочу. Не собираюсь ворошить прошлое. Без твоих наговоренний справлюсь. Хочу позвонить в домофон, но дверь открывается, а из подъезда выходит мужик с собакой. Позволяет мне проскользнуть внутрь. Внутри всё трясётся от ярости и раздражения. Тело напряжено, даже спина начинает болеть. Ноги ведут меня к лифту, и тут я понимаю, что забыла, какой у кое-ей этажи квартиры. Эта информация просто вылетела из головы. Кусаю губы, слыша, как сзади подходит кот, становясь слишком близко ко мне. Эти монстры снова заставляют меня насторожиться. Чувствую его дыхание на макушке. Вижу, как он протягивает руку и нажимает на кнопку вызова. Я влетаю внутрь кабинки, когда двери открываются, смотрю на цифрейник, как не могу вспомнить номер. Чёрт. Марина, соберись. Он у него восьмой этаж, подсказывает Котов, а мне хочется поскорее оказаться подальше от него. Чувствую, как он наклоняется ко уху, чтобы произнести с угрозой: "Я серьёзно. Веди себя как мышка, иначе за последствия я не отвечаю". Слышать от него угрозы непривычно, и от его тона меня бросает в дрожь. Страшно представить, что он может сделать. В голове дилемма: а стоит ли вообще его злить? Интуиция подсказывает, что не стоит, но глупые эмоции пытаются взять меня в заложники. Пока мы поднимаемся вверх, думаю о том, в какую идиотскую ситуацию я попала. Иду на вечеринку случам другом брата, который будет присматривать за мной в детский садик какой-то. Однако возвращаться домой и проводить выходные в четырёх стенах не вижу никакого смысла. Он подумает, что я струсила. Однако это не так. Если я решила погулять, то нужно идти до конца, и неважно, что этот придурок за каких-то полчаса смог испортить мне настроение. Я думаю, мне следует показать всем своим видом, что мне всё равно, есть он тут или нет. Плевать я хотела на его угрозы и приказы. Пускай найдёт себе другую грушу для битья, а ко мне не лезет. Правильно? Буду вести себя так, как считаю нужным. Его просто не существует. Он никто. Именно это нужно повторять себе чаще и чаще. А вдумывая свой план, я иду, не смотря под ноги, и спотыкаюсь на ровном месте. Я бы разбила лицо об этот кафельный пол, если бы не хорошая реакция Макса, который успел подхватить меня за талию и прижать к себе. От него исходит такое тепло, что хочется прижаться ближе, потому что вдобавок ко всему, я немного замёрзла. Спасибо, фыркнула я и отошла подальше. Когда мы звоним в одну из дверей, нам совсем не быстро открывает неслабо подвыпивший волков, что немного настораживает. «О, фига себе! Вы вместе, что ли?» — смотрит он то на меня, то на моего нежеланного спутника. Я отвечаю «нет», а Макс отвечает «да». Когда я поднимаю на него голову, он смотрит с нескрываемым недовольством. «Понял. Проходите». Костя пропускает нас внутрь квартиры, что располагается в новостройке, гостеприимно выдав нам одноразовые тапочки и уточнив, что внутри грязновато. Ремонт ещё не доделан, но видно, что квартира просторная, и в ней так много народу, даже у выхода столпилось много ребят. Кто-то сидит на полу и пьёт пиво, кто-то размахивает кулаками, а один парень выбегает нам навстречу, прикрывая рот, и ему явно необходимо опустошить желудок. Гремит попсовая музыка, воняет сигаретами. В общем, ничего нового. Я на таких вечеринках не раз была, поэтому без особого стеснения снимаю пальто, которое подхватывает Максима и вешает на вешалку. Потом тянется ко мне, желая взять за талию. Но я выскальзываю и попадаю в руки к Косте. Он не растерялся и обнял меня. Неожиданно, однако, особенно то, что он поцеловал меня в щеку. Ощущения приятные. От него хорошо пахнет, но вот тяжелое недовольное бормотание за спиной заставило меня отпрянуть от него. «Марин, я тебе пока все покажу. Ты не против?» Гость упоценол меня вглубь квартиры, начал демонстрировать комнаты. Не думал, что ты всё же придёшь. Ты сказала, чтобы дер заниматься, и я ненадолго, сразу предупредила. Так, решила заскочить на часик другой. Волков хмыкнул, показывая, где находится второй туалет, и пошёл к барной стойке, наливая себе стакан виски со льдом и выпивая его без закуски. Ты пить будешь? спрашивает он уже, доставая ещё один стакан. Я могу сделать любой коктейль, даже тот, что ты пила этим летом. Развён, помнит? Если я и вспоминаю тот вечер, то в голове крутится мокрый поцелуй Котова, и его наглые руки на моём теле. Слышу громкий визг позади и поворачиваю голову на противный звук. Вижу знакомую картину, как на Котове уже висит какая-то девушка. Вот когда он успевает находить новых пассий. Хотя приглядевшись, я понимаю, что это Вероника. Это меня сразу расстроило. Вот мне пофиг на других, но смотреть на то, как именно она виснет на его шее, мне неприятно.